Глава 21. Меня зовут Франческа Строцци. Моя мать — дочь бывшего подеста из Потавы. Отца я никогда не знала, хотя догадки были. Мой дед, овдовев и потеряв богатство из-за неудачных спекуляций, поселился в маленьком поместье на берегу Бренты. Он был гордый человек и заодно с богатством предпочел потерять и друзей. Не хотел, чтобы они видели его бедность. Мою маму, впрочем, вполне устраивала такая замкнутая жизнь. Ее дни текли один за другим, одинаковые, как бусины четок, заполненные одинокими прогулками вдоль реки, да возней с птицами. Птицы всегда интересовали ее больше, чем люди. Они с дедом могли бы всю жизнь провести в этом сонном, будто зачарованном уголке, если бы однажды не появился здесь Дон Арсага который с компанией друзей направлялся из своего имения в Венету. Он ворвался в их размеренный быт, словно камень, упавший в середину тихого озера, подернутого ряской. Дед был польщен, что столь важные господа оказали ему честь погостить несколько дней. Мама? Не знаю. Наверное, была очарована. Дон Арсаго умел очаровывать, когда хотел. Через девять месяцев родилась я. Дед, конечно, умел считать до девяти. Он допрашивал мать всеми способами, пока кормилица не пригрозила, что побои могут убить и ее, и ребенка. Мать ни в чем не созналась и не назвала ни одного имени. Над маленьким поместьем на берегу Бренты сгустились тучи. Помрачневший угрюмый дед распустил почти всех слуг, чтобы не было свидетелей его позора, как он считал. Нас с матерью он запер наверху, в пристройке, которую люди прозвали «Чаечьей башней». Крики чаек сопровождали меня с первых дней жизни. Они смешивались с негромкими песнями матери, укачивая меня с колыбели. Просыпаясь по утрам, я видела птиц, таких белых, будто их занесло сюда с чужого неба. Мать все больше замыкалась в себе. Заточение ее не тяготило отнюдь. Она теперь чаще улыбалась но почему-то меня пугала ее отрешенная улыбка. А еще мамина забывчивость и ее легкая птичья беззаботность. Один раз она проснулась особенно веселой, расчесала мои длинные волосы и поцеловала меня, прибрала нашу комнатку, что-то напевая, распахнула высокое окно, впустив вкусные запахи первой зелени, талого снега и каплю весенней безуминки. Потом вдруг легко, освобожденно рассмеялась и шагнула наружу. Я почти уверена, что ей удалось взлететь. Но поскольку мне было уже 8 лет, проверять и выглядывать в окно я не стала. Два дня в доме царил переполох. Хлопали двери, слышались причитания, натужно скрипели давно не смазанные ворота, которые открыли, чтобы впустить похоронную повозку. Про меня все забыли. На третий день спохватившаяся служанка обнаружила меня в башне. На моих плечах сидели две чайки, на коленях лежала сырая рыба. Позвали деда. Тот, оглядев меня, потемнел лицом. Грубо схватив за ворот, стащил меня волоком по лестнице, посадил в лодку и отвез на Терра и Мироколи. «Забирайте, это ваше», — буркнул он, толкнув меня в руки святой сестре. Я забилась, как птица, попавшая в селок. «Она так юна, ее рано учить», — возразила монахиня. В ответ дед недвусмысленно дал понять, что не собирается платить за мое обучение и вообще принимать какое-либо участие в моей дальнейшей судьбе. Так я стала серой послушницей. В монастыре, однако, жилось неплохо. Нас кормили досыта, а работа в саду была вполне мне по силам. Стало еще лучше, когда я нашла пульчина. Я мало думала о прошлом. По моим понятиям, я просто сменила одну клетку на другую. Более комфортно. О своем отце я задумывалась лишь тогда, когда к нам присоединилась Джулия. Было в ней что-то родное. Я почуяла это сразу, еще до того, как заметила наше внешнее сходство. Кстати, больше никто его особенно не замечал. В монастыре ко мне давно привыкли, я была неотъемлемой серой принадлежностью его серых стен. Белые и серые послушницы редко общались друг с другом. Дело не в том, что мы из разных кругов, «Просто у нас слишком разные интересы». Да, я впервые подумала об отце, когда повстречалась с Джулией. Слушая ее письма, я вспомнила имя Дона Арсага, которое прокричал мой дед, ссорясь с матерью. Это была их единственная ссора, которую мне удалось подслушать. Но я никогда не думала, что встречусь с графом до того момента, когда отправилась вместо Джулии в дом Граначи. «Значит, ты искал меня по поручению Джулии?» Воскликнула я. Монреола не отвечал, не до того было. Мы пробирались к пьяцете по узеньким каменным плитам между стеной дома и угрожающей темной пропастью канала. Широкая полоса воды справа от нас резко опустела. Никому не хотелось попасть на зуб к неведомым морским чудовищам. Люди были охвачены паникой. Я видела, как некоторых прохожих в торопях спихнули в воду. Поэтому Монреола пробирался вдоль самой стены и крепко держал меня за руку. Я все еще не могла поверить. Так значит, это Джулия послала его сюда. Подруга беспокоилась обо мне. Вытащив нас с пульчиной из лодки, Манриоло в ответ на мои запутанные вопросы только закатил глаза и пожал плечами. «Ты же слышала, что я родом из ремина. Роберто де Эсте тоже оттуда. Неужели так сложно было догадаться? Между прочим, я его слуга». Вообще-то я и самого Роберта видела всего раз в жизни. Откуда мне было знать его слуг? Мало ли проходимцев из разных городов приезжает сюда, чтобы начать все заново. Венето была идеальным местом для этого. Это был город-порт, наводненный людьми со всех концов света, где человек, не боявшийся риска, мог без труда обрести новое лицо и новое имя. Луиджи Монриола казался мне типичным авантюристом, приехавшим в Венето попытать удачи. Тьма опустилась на город, растворив очертания фасадов и крыш. В железном небе громоздились мрачные тучи. Тяжелая плотная масса воды грузно ворочалась в каменных тисках набережной. Уровень воды в канале стал выше. Маслянистые волны упорно толкались лбами в сырые замшелые плиты. «Если придет большая вода, нам крышка», — пробормотал Монреола и потащил меня дальше. «Скорее, нам нужно на пристань». Зачем? прокричала я. Впереди в прогалине между домами посветлело, и показались очертания двух колон с неподвижно замершими грифонами, распростершими крылья над городом. Только на западе небо еще сохраняло теплые оттенки. Тучи, подсвеченные скрывшимся солнцем, походили на тлеющие угли. Дыхание у меня сбивалось, со всех сторон нас стеснили люди, мне приходилось придерживать под плащом раненого пульчина а другой рукой я крепко держалась за пальцы Луиджи. После приключений в крипте ноги плохо слушались. Сквозь гул толпы донёсся голос Монреола, кричавший что-то про корабль. «У тебя есть корабль?» Наконец мы добрались до Золотого Дворца. Здесь было свободнее. Зато на нас набросился ветер с моря, взметнув подол моего плаща и оставив на губах привкус соли. Аркады колонн рядами уходили вдаль, теряясь в темноте. Наверху во дворце Багрова светились два окна, остальные чернели слепыми пятнами. Где-то там лежало тело Дона Саранса. Оплакивал ли его кто-нибудь? Темное пространство между дворцом и зданием прокурации, обычно тонувшее в безмолвии по ночам, сегодня было все заполнено метущейся толпой. На площади тоже стоял шум. Взошла луна, и ее свет словно бритвой вырезал на фасадах ажурные тени. Луиджи, оценив мое состояние, прислонил меня к колонне, чтобы дать мне передохнуть. «У тебя есть корабль?» — снова спросила я. На его невидимом в темноте лице блеснула улыбка. «Собственно, он не мой, а твоего Дона Рикардо. Мы покинем Винетту на прекрасной Фероньере». Я поспешно отшатнулась за колонну. «Ты собрался отвезти меня к Рикардо? В таком случае спасибо, но я лучше выберусь сама». Монреола успел схватить меня за полуплаща. «Успокойся, дурочка, Рикардо там нет, а у капитана уговор с сеньором Дегора». «Что? С Александра?» Мой спутник снова потащил меня сквозь толпу, ловко пробираясь между людьми. Я больше не пыталась вырваться. Одно имя Александра заставило меня послушно следовать за Ареминцем. хотя я совсем перестала что-либо понимать. Как так вышло, что они с Монреола в сговоре? Когда мы вышли к причалам, все вопросы умерли у меня на языке. Море сегодня сошло с ума. Поверхность лагуны, обычно гладкая, как стекло, сейчас вся смялась и вздыбилась складками. В ушах свистел ветер, волны неслись к берегу, словно обезумевшие валука с пенными гривами. Они ударялись грудью о причальные столбы, набрасывались на камни, пытаясь отгрызть куски. В воздухе висела мелкая соленая взвесь, Огоньки-спинолонги вдалеке то показывались, то гасли. С лодок и баркасов, отчаянно пытавшихся добраться до берега, доносились крики. Некоторые лодки перевернулись, и среди пенных гребней мелькали головы людей. Засмотревшись на лагуну, я споткнулась и нечаянно толкнула какую-то женщину, столбом застывшую поперек дороги. Я извинилась, но она даже не шевельнулась, оцепенела, глядя в море. Наверное, жена какого-нибудь рыбака. Ветер рвал на ней полушалок, саржевая юбка промокла до колен, гребень готов был выпасть из растрепанных волос. Но она ничего не замечала, безучастно комкая концы шали. Что у нее там в лагуне? Муж? Сын? Монреола, идущий впереди, втянул носом воздух резко и зло. «Не знаю как, но ты должна это остановить!» Прокричал он мне в ухо, стараясь перекричать разбушевавшееся море, и взволнованный гул толпы за нашими спинами. Я разозлилась, если бы я могла. А сам не хочешь попробовать? Меня учили, как призывать живущих под волнами. Но как отправить их в освояси? На пристани не было ни одной лодки, только болтались в прибое какие-то обломки. Вот тот парень, почти причалил, долетел до меня голос Монреола. Сейчас я ему помогу. Пришлось кричать, чтобы что-то услышать, но я не могла не спросить. «Откуда ты знаешь сеньора Дегора?» «Так ведь он меня выручил!» — крикнул Луиджи, не сводя глаз с приближавшейся лодки. Не все слова долетали до моих ушей, но кое-что можно было разобрать. «Он же знал, что я никого не травил. Зря, что ли, в тот вечер, на празднике, глаз с меня не спускал. Значит, это он помог тебе спрятаться?» А ременец обернулся ко мне. Сеньор Дегора поселил меня на чердаке у своего знакомого трактирщика. И посоветовал не мелькать в городе, если я не хочу стать разменной пешкой в играх патрициев. Я всю голову сломал, как бы до тебя добраться. Уже и в церковь пытался тебя вызвать, и к дому ночами подкрадывался, всё толку. Тут нас отвлек несчастный рыбак, нечаявший выбраться из пенного котла, в который превратилась в взбесившаяся лагуна. «Эгегей!» — кричал он, размахивая руками. Монреола ловко, поймав конец брошенной веревки, обмотал его вокруг причального столба. Выбравшись на твердую землю, рыбак первым делом истово перекрестился в сторону собора. Луиджи что-то крикнул ему, сопровождая слова бурной жестикуляцией. Однако мужик никак не мог взять в толк, чего от него хотят, и, похоже, вообще плохо сознавал, на каком он свете. — Лодка? Зачем она вам? — тупо переспросил он, глядя на нас белыми безумными глазами. Когда Монреола, не торгуясь, протянул ему яркую серебряную монету, рыбак даже отшатнулся. «Плыть туда? Да вырехнулись. Впрочем, отговаривать нас он не стал. Покачав головой, сгреб лапой деньги, бросил весла на землю и поспешно затерялся в толпе, вероятно, боясь, что мы передумаем. «Не боись, не потонем!» — бормотал Монреола, подталкивая меня в сторону лодки. Я, однако, сомневалась, что нам удастся добраться до корабля. Нужно быть действительно сумасшедшим, чтобы окунуться в это кипящее варево. Вдруг послышался оглушительный треск, и земля задрожала у нас под ногами. Над площадью заметался новый всплеск паники. С того места, где мы стояли, нельзя было разобрать, что там творится. Я успела заметить, как нечто черное и блестящее высоко взметнулось над желтыми вспышками факелов. Во все стороны брызнули булыжники и мелкие камни. Насколько помню, главная городская площадь, вымощенная красным кирпичом, когда-то покоилась на двух островах. Сто лет назад здесь посередине проходил канал, который потом засыпали и замостили. Похоже, вода снова пыталась пробить себе путь наружу. «Скорее!» Монреола, не церемонясь, сгреб меня в охапку и бросил в лодку. Земля тряслась. Грифоны в вышине... Озаренные луной расправили крылья, словно приготовясь взлететь, когда рухнет их пьедестал. Пульчина под моим плащом дрожал крупной дрожью, царапая мне грудь коготками. Ему было страшно. Мне тоже. В этот раз веревка не понадобилась. У моего спутника нашлась при себе специальная упряжь. «Гриджо! Гриджо!» — позвал он. Лицо Монреола приняло сосредоточенное, слегка отрешенное выражение — которое было мне хорошо знакомо. Такое же выражение я могла бы увидеть на собственном лице, когда связывалась с пульчина. За бортом послышался негромкий, нетерпеливый свист. Разметав клочья пены, из воды вынырнула черная гладкая голова. «Куда же вы запропали?» — будто говорил взгляд Валука. Луиджи в один миг надел на него упряжь, пропустив ремни под плавниками. «Ага, значит, он действительно сжульничал во время гонок мелькнула неуместная мысль. Сейчас на Валука была вся наша надежда. Прекрасная фераньера стояла в порту Сан-Никола, так как была слишком тяжелой, чтобы грузиться в Венетийской лагуне. Нам предстояло пересечь четыре лиги взбаламученного рычащего моря, готового раздавить хрупкую лодку, как ореховую скорлупу. Чистое сумасшествие. Морской конь рванулся вперед, и мы отчалили. Волна за волной били в нос лодки, обдавая нас потоками брызг. Но Монреола как-то удавалось удерживать равновесие. При этом мы то и дело огибали препятствия, возникавшие на пути. Я съежилась на дне лодки, прижимая к себе пульчина. Маленькое сердце чайки колотилось рядом с моим. И вот, когда уже затеплилась надежда, что наше путешествие закончится благополучно, прямо перед нами вдруг вырос темный провал арки, Из которого дохнула с мрадом. Оба ее конца терялись в воде. В свете луны в вышине блеснули кривые и изогнутые зубы длиной в локоть. Внезапно возникшее течение подхватило нас, завертело и потащило внутрь вонючую влажную темноту. Манриоло, длинно выругавшись, упал на дно, натягивая ремень так, что едва не поднял ялик на дыбы. Зачерпнув бортом воду, мы резко повернули. Это мешкород. Выдохнула я через некоторое время, приказав своей руке отцепиться от планширя, на котором, кажется, остались вмятины от моих пальцев. Разминувшись с нами буквально на ладонь, чудовище флегматично текло мимо, как слизистая грязно-коричневая река. Оно не преследовало нас, более того, оно нас вообще не заметило. У Мишкарота глаза на макушке, так что, когда он распахивает свою хлеборезку, то ничего не видит перед собой. Просто прёт вперёд, пожирая всё на своём пути. В Большом море хватит рыбы. Позади нас по лагоне заплескалась паника. Я не оглядывалась. В горле будто застрял горячий ком, стало трудно дышать. Вскоре между слоисто мрачными облаками и мутными, катящимися валами бирюзы, появилась полоса более плотной темноты. Остров Дита. Мы добрались. Здесь было немного тише. Гриджа быстро домчал нас до нужного места, и вскоре лодка затормозила, освещенная кормовыми огнями прекрасные фераньеры. Три мачты высоко вздымались в небо. Фераньера была трехпалубной каракой с округлыми бортами и высокими надстройками на носу и на корме. Монреола кричал и махал руками до тех пор, пока не привлек внимание матросов, дежуривших на палубе. «Так о чем вы сговорились с сеньором Дегора?» не могла я не спросить. «Он спрятал меня!» так как ему нужен был ловкий человек, чтобы помочь кое-кому выбраться из города», отвечал Луиджи, ловя брошенную сверху веревку. «Когда я понял, что речь идет о тебе, то сам обрадовался, как все удачно сложилось. Я догадывалась, что Александра давно подозревал меня и все равно пытался спасти. Хотел дать мне возможность скрыться, когда мой обман раскроется. Я оглянулась назад туда, где за островами скрывался город» задыхавшийся в пенных объятиях взбешенного моря. «А что, если вода поднимется до того, как в крипту спустятся стражники? Что я наделала? Я должна была остаться там, остаться рядом с Сандрой, и будь что будет!» Луиджи взял меня за плечи и подтолкнул к веревочной лестнице. «Э, нет, подруга, я обещал тебя вытащить, значит, вытащу». Между прочим, могла бы поблагодарить меня за то, что я не выдал ваши девичьи тайны сеньору Дегора. Он человек серьезный, с виду вроде бы такой обходительный, но иногда так глянет ледяными глазищами, и признания сами текут с языка, как чернила с кончика пера. Два матроса помогли нам взобраться на палубу и проводили на шкафут. Там прохаживался кряжестый полноватый человек, в котором за лигу можно было признать капитана. В свете фонарей виднелись только внушительные черные бакенбарды и глаза, свирепо зыркавшие из-под шляпы. Когда мы с Монреола подошли ближе, капитан подбоченился, засунув большие пальцы здоровенных ручищ за пояс. явились такие. Вовремя вы! На рассвете уходим! Надеюсь, эта чертовщина к утру утихнет!» Словно в опровержение его слов внезапно ударил ветер. «Палуба ушла у меня из-под ног». Монреола, изогнувшись, как кот, ухитрился схватиться за ванты, перехватив меня другой рукой так, что клацнули зубы. Кормчий с помощником, матеря, в бога душу, мать и всех святых, вместе взятых, грудью налегли на рулевое весло. С надсадным стоном, скребя деревянными зубами, корабль развернулся. По палубе пронесся поток белой пены, грозя унести нас с собой. В провале между волнами над бортом поднялась голова мешкорота. Словно сама бездна улыбнулась нам оскаленными зубами. Послышались крики. Кто-то из матросов в страхе нырнул в трюм. Кто-то предложил спустить шлюпки. «Какие к дьяволу шлюпки?» Перекрикивая панику, громыхал капитанский бас, напомнивший мне рокот волн по галичному пляжу. «В этой каше мы пойдем ко дну быстрее, чем душа вылетит из тела!» Монреола с отчаянием посмотрел на меня. И тогда я решилась. «Хорошо, я попробую». Улыбнувшись, Ариминец протянул ко мне руки. Я подумала, что он хочет обнять меня напоследок, но вместо этого Монреола обхватил меня веревкой за пояс и привязал к мачте. Это было не лишней предосторожностью, так как скользкая палуба ходила ходуном. За бортом бесновалось нечто кипящее, слепое, мутное. «Инбок лупа, кья мати», — пожелал Луиджи. Примечание автора «Инбока аль лупо», дословно «В волчью пасть». У итальянцев это пожелание аналогично нашему ни пуха ни пера. Конец примечания. Подходящее напутствие, ничего не скажешь. Я закрыла глаза, стараясь отрешиться от всего. От головокружительной качки, панических криков и ругани, зябкого неудобства мокрой одежды, жесткой веревки, впивавшейся в поясницу. «Если я хочу говорить с морем, мне придется забыть про собственную злость и усталость. Ее здесь и так хватает». В тяжелом дыхании моря слышалась давно копившаяся ярость. Настырность Дона Арсага рассердила живущих под волнами. Они чувствовали ее, как если бы кто-то долго и упорно ломился в их запертую дверь. Неудивительно, что они были разгневаны. «Ничего у тебя не выйдет!» Ты всего лишь монок, глупый монок, ни на что не пригодный. Долетел сварливо голосок Скарпы. Ну и ладно, монок. На мой голос пускай зовется море. Спокойно. Тише. То обнимет скалу, то отступит назад, играя. Пенной лапой игривы смахнет песок. Оно и таким бывает. И за выдохом будет вдох, будут волны шептать беспечно. Время скалы сотрет в песок, но дыхание моря вечно. Лишь в воде мы сильны, в нас касанье волны пробуждает пламя. Прорастая внутри, море в нашей крови нас зовет и манит. Слаще песенных слов, пенный рокот валов нам ласкает уши. Море мягко, как пух, но соленым скрипком обдирает душу, когда в клочья прибой. Когда вслед за тобой ветер воет в тоске и горе, я замру между небом и дном, как струна, на которой играет море. Меня увлекло в мир зеленоватого, плотного, волнующего света. Золотым дождем промелькнула стайка ярких рыб. Словно пестрый ковер переливались на дне кораллы и морские звезды, ласково мерцали пушистые клубки медуз. Море. Почему я никогда не думала, насколько оно прекрасно? Мне хотелось забыть себя, раствориться в этой красоте. Из глубокой синевы мне навстречу приблизились чьи-то желтые глаза, встревоженно глядевшие прямо в мои. Потом они укоризненно моргнули. А потом вспышка боли, ударив в лицо, безжалостно выбросила меня в реальность. Кажется, я кричала. Яркий свет ослепил меня даже сквозь плотно зажмуренные веки. Крик, почудившийся во сне, теперь наяву сверлил мои уши. В нем безошибочно угадывался вопль разгневанной чайки. «Пульчина!» Я распахнула слезящиеся глаза, куда подевалось грозное ночное небо и смутное очертание многослойных туч, подсвеченных луной. Был яркий день. От резких теней, рассекавших палубу, меня заломило в висках. Бедный Пульчина бился в руках какого-то чернокожего гиганта. «Отдай!» Я попыталась вскочить на ноги, но не вышла. «Сейчас же!» «Да, пожалуйста, ради бога!» Воскликнул мужчина, в котором я с некоторым опозданием узнала Монреола. Солнце светило ему в спину, отчего лицо его обрело смуглую черноту, рассеченную белоснежной полоской зубов. «Я забрал его, так как он долбанул тебя в щеку, и я боялся, как бы он не выклевал тебе глаза». «Значит, вот кто меня разбудил». Коснувшись щеки, я с удивлением посмотрела на алые пятнышки на пальцах. Боли не было. Но мне приснилось, что эта карита свезла мне когтями по физиономии. Сон и явь перемешались так странно, что не разберешь. «Главное, у тебя получилось!» Воскликнул Монреола, глядя на меня с каким-то новым уважением. «Море успокоилось вскоре после того, как ты тут сам лела. Правда, мы уже не надеялись, что ты очнешься». Я послала ему не слишком добрый взгляд. Хорошо, хоть от мачты меня отвязал, и на том спасибо. Снова попыталась встать, но быстро отказалась от этого намерения. Все тело ломило, мачты и снасти двоились в глазах. Сказывались испытания предыдущего дня. Подъем на Алтану, потом пугающий спуск в Крипту, не к ночи буду помянута, разговор с морским гостем, потом бешеная гонка по каналам и еще одна выматывающая беседа с морем. Как приятно было просто сидеть с закрытыми глазами, пока мир вертится сам по себе, напрочь позабыв обо мне. Солнце гладило мои щеки теплыми ладонями, над головой в безмятежной голубой выси качались верхушки мачт. Пульчина притих у меня на руках, зато за бортом пронзительно голосили его собратья, перекрикивая забористую ругань капитана и корабельного плотника, подсчитывавших убытки. Нас прилично потрепало прошлой ночью, однако капитан Майрана был полон решимости выйти в море. «Дойдем до Ремина, там и починимся. У меня договоры полные трюмы кожи шерсти, которая сама себя не продаст. А венетийцы того и гляди, и закроют порты, пока не разберутся, кто у них теперь главный, и не повесят на эти парочку виновников вчерашней кутерьмы». Судя по тому, что его голос звучал все громче, капитан двигался в нашу сторону. Я открыла глаза, когда его массивная тень, как гора, заслонила солнце. Почему так трудно просто держать глаза открытыми? Я понятия не имею, кто вы такие, но за вас поручился сеньор Дегора, а он слов на ветер не бросает, прогрохотала сверху. К тому же вчера я понял, что людей вроде вас полезно иметь на борту, когда вокруг творится всякая чертовщина. Решено, вы остаетесь. Благодарим вас, сеньор. — ответил Монреола за нас обоих. Он помог мне подняться. На палубе, съеживаясь на глазах, сохли комки водорослей. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась переливчатая водная гладь. За бортом о чем-то шептались волны. Как и я, море казалось уставшим и выдохшимся. Оно неплохо покуролесило прошлой ночью и теперь ошеломленно прислушивалось к себе, удивляясь новым ощущениям. Вскоре, повинуясь командам капитана, захлопали паруса. Карака грациозно развернулась на пологих волнах, поймала ветер и направилась на юго-восток, в сторону Аремина. Спустя неделю после той ночи я чувствовала себя как лодка, брошенная посреди моря без руля и весел. Прекрасная фераньера благополучно добралась до Аримина и встала в док, чтобы залечить повреждения, нанесенные взбесившимися волнами. Монреола, добыв нам комнату в портовой таверне, водворил меня туда и исчез. Хотел узнать новости, прежде чем явиться в дом Дьесте, где всем заправлял отец сеньора Роберта. Вернувшись, он сообщил, что Джулия с Роберто отправились в Винетту. Так что, стало быть, мы разминулись. Нервно меряя шагами комнату, мой попутчик готов был грызть пальцы с досады. Мне все было безразлично. Сегодня с утра Луиджи опять отправился за новостями. Я осталась в компании Спульчина, который, угрюмо нахохлившись, сидел на оконнице в нашей комнате. Крыло его постепенно заживало, но я понимала, что страшные события той ночи должны были оставить в его характере неизгладимый отпечаток. Такие вещи бесследно не проходят. Предложив своему пернатому брату немного воды и рыбы, купленной накануне, я спустилась вниз в длинный зал с низким закопченным потолком. Здесь было тесновато, зато прохладно, наверху же воздух плавился от духоты. Я присела у окна, глядевшего на улицу. Трактирщик покосился было, однако возражать не стал, ему и без меня хватало забот. Хлопала дверь, один за другим заходили новые люди, слышался рисковатый непривычный говор. Все разговоры кружились вокруг наводнения, случившегося неделю назад. Страшный удар волны разрушил несколько домов и обвалил старый, Пятиарочный мост, оставшийся еще от квиритов. «Свернуть такие глыбы — это постараться надо», — говорили вокруг. Квириты строили на совесть. За последние дни я столько наслушалась про этот несчастный мост, что он стал мне почти как родной. Я подняла голову, лишь когда услышала знакомые шаги, уверенные и легкие. Монреол, блеснув улыбкой, стремительно пересек зал и присел напротив меня на низкий табурет. Тот жалобно крякнул. Вместо обеденных столов здесь стояли старые почерневшие бочки. «Донна Джулия с мужем благополучно добрались до Винетты», — обрадованно сказал он. «Я только что получил известие от сеньора Деэсте». В ответ я молча наклонила голову. «Ну и шуму было, когда Дон Рикардо услышал о свадьбе», — продолжал Манриола легкомысленным тоном, явно желая меня развеселить. Он ужасно разозлился на сестру. Однако сразу утих, как только Дон Роберто предложил ему поучаствовать на паях в одном выгодном деле. Так что все закончилось миром, слава Мадонне. «А Энрике?» — полюбопытствовала я. Надеюсь, его не слишком подкосило коварство невесты, которая взяла и вышла за другого. Напротив, я слышал, что он первым поздравил молодых и даже помог им помириться с Рикардо. Мои губы сами сложились в улыбку. Наверняка Энрике вздохнул с облегчением, узнав, что ему больше не нужно жениться на Кьямати. «Никогда не видел, как ты улыбаешься. Тебе идет», — между делом заметил Луиджи. Дон Энрике был, конечно, опечален смертью отца. Вините графа Арсага считают героем, который в одиночку попытался совладать с живущими под морем, но не справился и погиб. «Я, пожалуй, плечами, думая про себя. Вот пусть и дальше так считают». Также я слышал, что нашлась девица, готовая утешить Дона Энрике в его горе. Некая Инна Сакетти. Инес все-таки добилась своего. Я подумала, что она будет прекрасной женой для Энрике. Ему нужна была именно такая женщина, чтобы смотрела ему в рот, восхищалась и вдохновляла на подвиги. Новым дожем, похоже, изберут Пьетро Сарансо, Только что-то я сомневаюсь, что он долго усидит в Золотом дворце. Венетицы его недолюбливают. По минимуму слово, не пройдет и года, как там закрутится очередная карусель. Ты действительно не хочешь вернуться?» Дона Джулия была бы рада. Собственно, она даже настаивала, чтобы ты вернулась и жила у них в доме. Но я не хочу. Винетто — мертвый город для меня. Слишком многих я там потеряла. Я боялась, что ночами мне будет сниться Дона Асунта. Среди бликов на воде я увижу глаза Кариты. «А в толпе буду вечно искать ясный, пристальный взгляд Алессандра». «Нет уж, лучше не возвращаться». Луиджи, напряженно следовавший за мной, как кот за добычей, вдруг вздохнул. «Честно скажу, я и сам не хотел тебя отпускать. Фираньера направляется отсюда, в Занкло, и сеньор Деста дал мне поручение к тамошнему агенту. Я был бы рад, если бы ты отправилась со мной. Ты могла бы многому научить нас Гриджу. И не сомневаюсь, что капитан Майрана с радостью приветит тебя на борту после всего, что случилось той ночью. Но поскольку сил моих нет видеть тебя такой печальной, так и быть. Я скажу, он жив. Медленно, медленно я подняла голову. Что? Да жив твой сеньор Дегора, не плачь. Хотя досталось ему, конечно, по первое число. Он жив. Вселенная сорвалась с оси и закружилась передо мной. Луиджи смотрел на меня с доброй улыбкой, но в его лице виднелось некоторое замешательство. Опомнившись, я отпустила его руку, смирно сложив ладони на столешнице, то есть на бочке. Сама не помню, когда успела вцепиться ему в запястье. На душе у меня вдруг стало так легко, будто с плеч упала огромная тяжесть. Я с новым интересом оглядела уютный закопченный зал и добродушного трактирщика за стойкой. В маленькие окошки еле просачивался пыльный серенький свет. «Этот венециец тебе так дорог?» — мягко прозвучало над ухом. «Что с ним?» — Луиджи пожал плечами. «Ученый доктор, который его лечил, сам дивился его живучести, ведь яд морских чудовищ смертелен». «Ох уж этот фалетрус!» — вскрипнула я. «Но теперь все в порядке. Если этот ваш фалетрус не высосет из синьора Дегора всю кровь, Четно пытаясь выяснить секрет противоядия, он точно поправится». Я облегченно вздохнула и закашлялась, так как воздух в таверне был сизом от табачного дыма. Всю неделю в глубине души я надеялась на чудо. Сложно объяснить, но мне показалось, что тогда, в крипте, гость из моря послушался не меня, а Александра. Может, он и не хотел ему навредить. Может быть, в чем-то Александра был даже сильнее меня. Я вспомнила первое правило, которому пыталась научить нас сестра Агата. «Истинная Кьямати понимает жизнь как дар, который следует истратить на ближнего. Мы с другими послушницами воспринимали это как нудное нравоучение. Для Лиссандра оно, похоже, было нормой жизни. Всего этого я не стала объяснять Луиджи, который следил за мной плутоватыми черными глазами, ожидая моего решения». Первый раз за многие-многие дни я смогла улыбнуться. Ладно, я поеду с тобой в занклу. Пока не утихнут слухи, связанные со смертью Дона Арсага, для меня будет лучше держаться подальше от Венеты. Занкла, расположенная на другом конце полибийского сапога, вполне для этого подходила. Я поеду с тобой в занклу и научу тебя всему, что знаю. Надеюсь, вам с сгриджи это будет на пользу. Но когда-нибудь. Однажды я вернусь в Венето. В конце концов я же обещала. Расплатившись и собрав вещи, мы вышли наружу, жару и ослепительный свет. Пульчина сидела у меня на плече. Стены низких домов сверкали белизной. Вдоль по улицам сновали люди, нагруженные тюками и ящиками. Город был устроен так, что из любой его точки можно было увидеть яркие лоскут бирюзы. Море окружало нас повсюду. Пахло рыбой и горячим камнем. Вдалеке на пристани темнели усталые силуэты баркасов. Мы с Монреола неспешно шли в сторону порта, а перед моими глазами вставал совсем другой город, прохладный, чарующий и волшебный. Город, возникший над лагоной будто из воздуха, словно мираж в дымчато-стеклянной раме из воды и тумана. Хмурый, таинственный, приветливый и жестокий одновременно. Город... Куда я однажды хотела вернуться. Конец книги. Текст читала Анна Басс.